Глава десятая. Вести об Орничо. С первых же слов Гуатукаса какая-то безумная надежда вспыхнула в моем сердце, но мне столько раз и так горько приходилось разочаровываться, что я и теперь боялся поверить сам себе. Я стоял молча, поглядывая то на секретаря, то на индейца. — Что с тобой? — спросил сеньор Марио. Раньше одно упоминание об а р н и ч о заставляло тебя краснеть и бледнеть, а вот перед тобой стоит человек, который всего два дня назад говорил с твоим другом, а ты даже не хочешь его расспросить о нем». Гуатукас лучше с е н ь о р а Марио понял мое состояние. «Выпей сока агавы», — сказал он, подавая мне кувшин с ароматной жидкостью. Освежись и успокойся. Потом, до самой ночи, я буду отвечать на все твои вопросы. Когда Арничо начинает говорить о тебе, мы укрываемся в тени от горячего солнца, а когда он заканчивает свой рассказ, мы кутаемся в плащи, потому что уже наступает утро. — Гуатукас прибыл сюда за тобой, — сказал сеньор Марио. но у него есть еще поручение от его дяди, Касика Веечио, к адмиралу. «Я тотчас же отправляюсь повидаться с голубком и упрошу его принять юношу. Вы же пока на свободе поговорите обо всем, что тебя может интересовать». Однако, когда через два часа сеньор Марио вернулся с известием, что адмирал, повидавшись с братьями, пошлет за нами, Я все еще не отпускал от себя г у а т у к о с а засыпая его градом вопросов о своем друге. Я узнал, что после разгрома Навидада Арничу нашел пристанище во владениях к а с и к а г у а т у к о с а отца г у а т у к о с а За этот год юноша потерял отца, и его место занял Веечио, дядя г у а т у к о с а Каонабо женат на родной тетке Гуатукаса, а на к а о н и а потому между этими двумя племенами существуют дружеские отношения. Земли Веечо лежат в отдалении, и туда позже всего проникло известие о прибытии нашей флотилии. Получив его, Арничо немедленно же двинулся в путь, желая повидаться с нами, но, прибыв в и з а б е л у узнал, что мы отправились на Кубу. Обеспокоенный известиями о волнениях индейцев, друг наш отправился по нашим следам. Заболев в пути, он вынужден был вернуться в Харагву, но послал г у а т у к о с а в Изабеллу предупредить адмирала о готовящемся восстании индейцев. «Известие об этом глубоко потрясло меня. «Как? — воскликнул я. — Зная, что мы где-то здесь поблизости... Арничо нашел в себе силы отправиться в противоположную сторону? Гуатукас внимательно посмотрел на меня. «Арничо белый», — сказал он, — «и у жителей Изабеллы белая кожа, у жителей форта святого Фомы тоже, в их жилах течет одна кровь, а мой народ красный, и Каунабо, и Гуарион их». И Виечио к р а с н о к о ж и й и в наших жилах течет одна кровь. в и д и ш ь что я не понимаю его, он попытался пояснить. Каонабо поднял своих воинов против белых, а его жена, она Каона, сестра моего отца и сестра в и е ч у о Ты хочешь сказать, — промолвил я, — что Виечио решится Выступить заодно с Каунабо? Разве это может случиться? Разве в и е ч у не послал тебя с дарами к адмиралу? Когда друг твой там, — ответил Гуатукас, — Касик слушает его слова и велит своим воинам пахать землю и удить рыбу. Но когда ему рассказывают об индейских детях, затоптанных конями белых, он оглядывается по сторонам и ищет свой лук. Я понял из слов юноши, что о р н и ч о приходится постоянно быть заступником своих белых братьев перед лицом воинственного в е ч о Для того, чтобы отвлечь внимание к а с и к а от происходящего в Изабелле, мой друг решил просить адмирала воздвигнуть в горах Харагвы крепость для защиты людей в е ч ч о от воинов-карибов, которые время от времени высаживаются на берегах Гаити. С этим поручением и был послан Гуатукас к адмиралу. Я узнал от юноши, что друг мой ходит в индейской одежде, что он научился играть на гуайяре, однострунном индейском инструменте. «Он слагает на нашем языке песни», — сказал г у а т у к а с гордостью, — «а песни живут дольше, чем люди». Но из всего сказанного меня более всего поразило известие о том, что у моего друга отросла небольшая черная борода. Как я ни старался, но не мог себе представить а р н и ч у бородатым. Гуатукас сообщил мне, что индейцы его племени были очень испуганы известием о возвращении белых, так как они не хотят и думать о том, чтобы а р н и ч у их покинул. Может быть, он содержится у них на положении пленного? С беспокойством спросил я. При этом с е н ь о р Марио и Гуатука, с переглянувшись, рассмеялись. Твой брат великий вождь в моей стране, с гордостью сказал юноша. У него в подчинении большой отряд индейцев. Арничо научил краснокожих обращению с самострелом, и народ веетчу теперь покорит всех своих врагов. Это последнее известие меня удивило. и огорчила. «Индейцы-эспаньолы, — сказал я, — не знали до сих пор употребления оружия. И не сам ли Арничо раньше радовался, что они как дети не понимают назначения меча или шпаги? Зачем же теперь он сам старается их вывести из этого райского состояния? Уже до него индейцев постарались вывести из этого райского состояния. С горечью отозвался сеньор Марио. — Сними-ка со стены план острова, — обратился он ко мне. — Нужно объяснить тебе настоящее положение вещей. План и с п а н ь о л ы Гаити расположен перед нами на столе, и сеньор Марио водит по нему пальцем. — Употребление оружия не знали жители вот этих областей, — говорит он. Видишь, область Мариен нашего друга Гуаканагари. Люди Касика Гуарионеха также не воины. Защищенные с юга высокими горами, они не знали нападений злых карибов и в борьбе с ними не закаляли своего характера. Щедрая природа, осыпавшая их своими дарами, развила в них беспечности лень. На юг же от них, в горах Сибау, обитает племя Касика Каонабо, повелителя Магуаны, еще дальше страна Гигуэй Касика Котанабана, а на юго-запад страна Харагва о под управлением Веечу. Видишь, какой далекий путь пришлось проделать нашему другу и понапрасну. Людям Харагвы, Гигуэя и Магуаны постоянно приходится защищать свою жизнь и имущество от карибов, и это выработало из них отважных и предприимчивых людей. Сталкиваясь с робкими подданными Гуаканагари или Гуарионеха, испанцы могли поступать с ними по своему усмотрению, внушая дикарям только почтение или ужас. Но когда солдаты Маргарита стали хозяйничать в Королевской долине, индейцы, принимавших вначале радушно, постепенно стали видеть в них врагов, отличающихся от карибов только тем, что они не пожирали своих пленных. Надо сказать, что сеньор Марио до сих пор не верит в то, что карибы — людоеды. Чаша терпения бедных дикарей переполнилась, и они, собираясь огромными толпами, стали защищать свое имущество, а иногда и нападать на отряды испанцев. Вести об этом дошли до Изабеллы. с е н ь о р Диего Колонн с несвойственной ему строгостью потребовал от Маргарита повиновения адмиралу. Все награбленное золото ему было велено вернуть казначею колонии, а самому отправиться вглубь гор для дальнейших изысканий. Легкие победы над индейцами, однако, вскружили голову Маргариту. Даже господина нашего адмирала он, кичаясь своим высоким происхождением, с трудом признавал своим начальником. Диего же Колона, не имевшего королевских полномочий, он считал самозванцем и выскочкой. Приказ Диего возмутил его гордость, и он с Паттером Буйлем стал во главе бунтовщиков, а Паттер Буйль — это тот ленивый толстый бенедиктинец, который ожидал, что здесь, на острове, жареные куры сами будут ему валиться в рот. Когда пришли из Испании корабли, привезшие Бартоломе Колона, слабый сеньор Диего никак не мог помешать бунтовщикам с их единомышленниками отправиться на этих кораблях назад, на родину. — Почему же это вас так огорчает? — воскликнул я. — Бунтовщики убрались из а б е л л ы и бедные индейцы вздохнут, наконец, свободно. — Маргарит уехал сам, но не взял с собой своих солдат, — возразил сеньор Марио. — И они, предоставленные самим себе, превратились прямо-таки в разбойничьи шайки. Граби, сжигая индейские деревни, они опустошили эту когда-то цветущую местность. У двери раздался стук, и сеньор Марио впустил солдата, посланного адмиралом за нами. — Оба брата господина находятся там же, — сказал последний. — И ждут вас, сеньор секретарь, со всеми бумагами, так как адмирал полагает ознакомить вновь прибывшего сеньора Бартоломе с делами колонии. с е н ь о р Марио со с вздохом окинул взглядом огромные кипы бумаг, разложенные по всей комнате. «Я помогу моему белому другу!» — с готовностью сказал Гуатукас. И мы все, взвалив на плечи по кипе бумаг, вышли вслед за секретарем. «Ваш слуга старателен и прилежен, он не похож на всех этих ленивых животных», — сказал солдат, кивая головой на Гуатукаса. Гордые, красивая осанка юноши так не вязалась со словом «слуга», что мы невольно все улыбнулись. — Ты дал маху, малый, — обратился к солдату секретарь. — Гуатукас м е не слуга, друг. Трудно обратить в слугу сына, внука и правнука вождя. Однако с этого дня... Не прошло и трех месяцев, а я видел сыновей, внуков и правнуков вождей, которых, как скот, погрузили в трюмы кораблей и, закованными в цепи, отправили продавать на р ы н к е Андалузии.